Глава седьмая. Полина. Стоял последний день осени, а снега так и не было. Более того, ливни не прекращались, и даже территория замка Дориаля больше напоминала болото. Мы с Вильямом стали домоседами, все чаще сидели у камина. Я читала вслух, Вилли слушал, и нам обоим было хорошо и уютно. И все-таки я ждала. когда наступит холода и можно будет отправляться в дорогу. Однако я радовалась, что праздничный день герцог Дориаль проведет с сыном. С утра у нас было много дел. Несмотря на то, что уже три дня замок украшали, нужно было развесить на окна шарики с искорками внутри, маячки для удачи в следующем году. А удача мне бы не помешала. Некоторые называли их огоньками души. Около полудня... Мы с Вилли засобирались к небольшому алтарю, спрятанному в глубине парка. Захватили с собой подношения для богов, сладкий пирог и настойку. «Будем загадывать желание», — веселился Виллием. «Да вот бы мое желание действительно исполнилось. Герцог Дориаль с нами не пошел. Он с утра работал с документами и о чем-то все время совещался со столицей, и мы решили его не отвлекать». «С делами лучше покончить в течение дня, чтобы вечер посвятить Вильяму». К счастью, с предложением руки и сердца, Этьен больше ко мне не приходил, иначе было бы крайне неудобно отказывать ему опять. Но я была благодарна ему за заботу и часто спрашивала себя, что было бы, если бы он не протянул мне руку помощи, где бы я сейчас была, смогла бы выжить, или мне пришлось бы вернуться к матери, а она заставила бы выйти замуж. Варианты выглядели один безрадостнее другого. Что бы ни двигало этиеном он спас меня и дал ту необходимую передышку, в которой я так нуждалась. Дождь прекратился, и даже ненадолго выглянуло солнце. «Хороший знак», — пробормотал Вильям, шлепая по грязи к алтарю. «Точно хороший. Так во всех поверьях говорилось. Мы расставили на алтаре угощение, и я замерла, закрыв глаза». «Светлые боги, прошу, пусть ко мне вернется Анри. Обещаю больше не беспокоить вас своими просьбами. Только верните его. Сохраните, защитите в пустоте и укажите путь домой». «Что ты загадала?» — тут же заерзал Вилли. «Секрет», — улыбнулась я. «А ты?» «Тоже секрет?» — фыркнул он и побежал домой, поднимая фонтан и брызг. «Сколько в нем энергии!» «Особенно теперь, когда не надо скрываться от отца». А герцог Дориаль ждал нас на пороге. «Если бы мы знали, что ты так быстро освободишься, взяли бы тебя с собой», — сказал ему Вилли. «Я не верю в сказки», — усмехался Тьен. «А чтобы желание исполнилось, надо стараться самому, сынок, а не полагаться на чудо». Капля чуда еще никому не помешала, — я вклинилась в разговор. «А ты бы пошел...» и всё-таки принёс дары богам, может, стало бы меньше срочной работы. Этьен улыбнулся и посмотрел на меня так, как смотрел на сына, с теплотой, которую испытываешь к близкому человеку. Невозлюбленному нет, а родственнику или ребёнку. Спасибо, Этьен. «Раз уж у меня появилось время, может, поедем в город?» — предложил он. «Даже по такой дороге здесь не более получаса езды. купим подарки Вилли тут же будто ветром сдула. Ещё бы! Какой ребёнок не любит волшебного слова подарки? Жаль, что я ничего не смогу вам подарить, — вздохнула я. — Ты и так много сделала для нас, Полли, — произнёс герцог. — Поэтому не выдумывай, а иди собираться, иначе Вилли убежит в город без нас. — Это точно! Собиралась я быстро, и, как и обещала тиен чуть менее часа спустя... Мы уже шагали по городским улочкам, оставив экипаж под присмотром у ворот. С удивлением поняла, как же я отвыкла от привычной жизни. Город казался слишком оживлённым, а ведь это не столица, всего лишь провинциальный городок, в котором раз в десять меньше населения. Всюду бурлило веселье. Лавки распахнутыми дверями словно приглашали покупателей, манили уличные балаганы. У Вильяма сияли глаза, и если бы Этьен сжимал его руку менее крепко, мальчишка уже сбежал бы от нас. — Пап, ну пойдем туда! — тащил он отца к очередной диковинке. Я только посмеивалась. Видели бы в столице, как умело вьет веревки из грозы тайной службы двенадцатилетний мальчишка. Вилли достиг в этом сложном деле мастерства. Конечно, Этьен ему позволял сам, и оба испытывали радость, а вместе с ними и я. Так давно не чувствовала себя частью семьи, а Этьен и Вилли снова подарили мне это ощущение. Я думала о хорошем, прогоняя дурные мысли. «Папа, смотри!» Этьен нырнул в толпу следом за сыном. Я засомневалась, стоит ли повторять их подвиг, и решила подождать. «Все равно без меня не уйдут». Четверть часа спустя... Этьен и Вилли выбрались обратно, оба страшно довольные, напоминая двух заговорщиков. «Что вы задумали?» — спросила я. «Дома узнаешь». Улыбнулся Вильям во весь рот и умчался к очередной ловчонке. «Он никогда не устает. То ли пожаловался, то ли похвалился герцог Дориаль». «Неугомонный. Весел в мать». «Я думаю, не только в нее», — ответила с улыбкой. Легко было представить герцога Дориаля в том же возрасте, что и Вильям. Такого же неугомонного. Особенно сейчас, когда сам Этьен раскраснелся от легкого морозца и многочасового блуждания по городу, он сразу стал казаться моложе. Самое удивительное, что на нас никто не обращал внимания. Видимо, горожане редко видели хозяина замка Дориалей. и никак не могли подумать, что он станет покупать подарки в маленьких уличных магазинчиках, а не закажет их где-нибудь в столице. Наконец мы вернулись в экипаж. Этьен тащил огромную гору свёртков. Когда кучер увидел хозяина, тохнул от удивления и кинулся помогать. Наверное, он тоже не ожидал подобной картины. Домой мы ехали довольными и счастливыми. Вилли трещал без умолку тыкал пальцем в окно, Выслушивал лекцию, что это некрасиво, и тыкал опять. То на причудливое дерево, то на птицу на ветке. А замок за время нашего отсутствия преобразился еще больше. Украшенный он весь сиял. Наверное, давно здесь не встречали праздники с таким размахом. Ух ты! — радостно воскликнул Вильям. Красиво! И правда было красиво. Иллюминация в саду, которая ночью должна была выглядеть просто восхитительно. Многочисленные огоньки в окнах, гирлянды из живых цветов. Удивительно. «Отдохни, Полли», — сказал герцог Дориаль. «Через час подадут праздничный ужин, а потом придут музыканты». «Ты любишь музыку?» «Конечно. Кто ее не любит?» «Я тоже так подумал. Поиграют нам, а потом пусть прислуга веселится». «Так странно. Я думал, буду ждать этого дня с ужасом. А оказалось, что еще можно быть счастливым. потому что Вилли счастлив, и это так заразительно. Ты права. Я попрощалась с Этьеном и поднялась в свою комнату. Надо было немного отдохнуть и переодеться к ужину. Я прилегла ненадолго, смотрела в окно и вспоминала прошлогоднюю ночь смены времен. Как раз начались зимние каникулы, традиционное время балов. И тот вечер мы с Анри проводили вместе на городском балу, Уже падал снег, и мы стояли у окна. Анри рассказывал что-то о службе. Сейчас сложно было вспомнить что, а я упивалась, идущим от него светом. А рядом с ним всегда было по-особенному тепло. Нигде и никогда больше я не ощущала себя так спокойно. Вокруг было столько людей, а мы никого не замечали, и потом, наплевав на приличие, скрылись в зимнем саду и целовались, пока не видят наши родители. Вспомнился граф Виктор Вейран, спокойный, величественный, и его супруга графиня Анжела в ярко-зеленом платье. Она безмятежно улыбалась. Фила с ними, конечно, не было, как и всегда. Я только сейчас задумалась, почему. Граф Вейран всегда прикрывался возрастом младшего сына, но в конце зимы Филу должно было исполниться шестнадцать, значит, скоро у него день рождения. Надо будет, когда вернусь в столицу, попросить Пьера передать ему подарок. 16 февраля. Да, точно. Я улыбнулась воспоминаниям. Они больше не приносили боли. Наоборот, согревали. я действительно была счастлива. Поднялась с кровати и подошла к окну. Уже почти стемнело. Зимой темнеет рано. «Люблю тебя», — прошептала в пустоту. «Конечно, Анри меня не услышит, но все-таки пора собираться». Позвала служанку. Она помогла мне надеть праздничное платье. Этьен настоял и не желал слушать возражений. И как мне отплатить ему? За доброту. Платье было бледно-голубым, украшенным мелкими бутонами синих цветов, больше похожих на полевые, и тонкой серебристой паутинкой. Я взглянула в зеркало, и все-таки я сильно изменилась. Стала старше, наверное, сдержала тихий вздох и пошла в парадную столовую. этиен и Вильям уже были там. — Полли, ты такая красивая! — тут же кинулся ко мне Вильли. — Прекрасно выглядишь! — кивнула Этьен. — Позволишь проводить тебя к столу? Но раньше, чем успела ответить, мою руку перехватил Вильям и увлек к стулу. Сам сел напротив, а Этьен занял место во главе стола. «Слуга наполнил вином наши бокалы. Только Вильяму досталось совсем немного, и он забавно фыркнул. «Мал еще!» — шикнул на него отец. В кои-то веки Вильям промолчал. Тьен взял в руки бокал. «В ночь смены времен принято благодарить за все минувший год», — заговорил он. «Мне трудно его благодарить, но все-таки он принес нечто такое, что я ценю. Я благодарен уходящему времени», за то, что стал по-другому ценить семью, за то, что лучше узнал собственного сына и что познакомился с тобой, Полина. Да, многом можно пожалеть, но пусть прошлое останется в прошлом, а в будущем будут только светлые дни. Я улыбнулась. Действительно сложно было благодарить этот жуткий год, но я благодарила его за то, что жива, и Анри, пусть далеко, но все же жив, что я познакомилась с Пьером, Филиппом, Этьеном, Вильямом. И среди всех людей, на которых я надеялась, были те, что меня оттолкнули, но нашлись и те, кто протянул руку помощи. Да, их было немного, но тем ценнее. Вилли и вовсе что-то перечислял шепотом довольно долго. Бокалы со звоном соприкоснулись, я пригубила вино. Как необъяснимо с нами играет жизнь, ни одного хода нельзя угадать. Ни одного поворота. Пусть новое время прояснит хоть что-то. За ужином мы обсуждали наши дневные покупки, болтали, смеялись. И мне было легко и хорошо. А затем перешли в небольшой зал, где уже разместились музыканты. Играли они замечательно. Вилли тут же позвал меня танцевать, и под смех Этьена мы кружились по залу под тягучую мелодию скрипки и переливы флейты. Прекрасный день. Уже перевалило за полночь когда Этьен и Вилли заговорщицки переглянулись. Вильям исчез куда-то, а затем вернулся с маленькой шкатулочкой. — Это тебе. С праздником! — протараторил он. В шкатулке оказался набор шпилек, украшенных бабочками, которые под магией так походили на настоящих. — Спасибо! — обняла я мальчишку. — Спасибо, Этьен! — герцог кивнул с улыбкой. а Вилли тут же вставил пару шпилек в мою прическу. Получилось забавно, будто цветы запутались в волосах, и к ним прилетели бабочки. Мы отпустили музыкантов, и вскоре звуки инструментов послышались из другого крыла замка, а мы разместились перед камином в гостиной и играли в шарики, а затем просто сидели и смотрели на огонь. Вилли уснул, опустив голову мне на колени. Я боялась пошевелиться. чтобы его не разбудить. «Волшебный вечер», — тихо сказал герцог Дориаль. «Да, я очень благодарна тебе, Этьен. Не знаю, что бы делала без вас с Вильямом». «Жила бы», — пожал плечами герцог. «А вот что делали бы мы? С тобой Вилли забывает обо всем плохом. Это дорогого стоит». «Я тоже забываю рядом с ним». И это была правда. Все плохое будто подернулось дымкой. Не стерлось из памяти, нет. Но оно больше не мучило и не болело. «Снег идет», — задумчиво сказал Дориаль. «Если завтра выпадет достаточный снежный покров, послезавтра сможем отправиться в путь». «Это было бы хорошо», — откликнулась я. «Только в столицу возвращаться не хочется. Ты можешь остаться здесь с Вильямом, а я поеду один, вы вернетесь весной?» «Нет», — качнула головой. «Меня там ждут». «Лучше скажи, что это ты ждешь», — Этьен пристально взглянул на меня. «Да, ты прав. Жду именно я. Но это ничего не меняет. Я просто верю, что Анри вернется. Не стану тебя разубеждать», — пожал плечами Этьен, и я была ему благодарна. «Если тебе так проще, продолжай верить. Может, действительно тебе повезет». Я улыбнулась. «Может быть. Если сегодня светлые боги услышали мою молитву, то остается только надеяться. И я продолжала надеяться изо всех сил, потому что только так могла жить».